Глава двадцать пятая. Врата. После уничтожения очередной скалопендры карта осколка миров предстала перед моим взором в немного измененной форме. Среди десятков тысяч черных квадратиков горел один зеленый. Когда я представил, как случайно или намеренно заброшенные сюда бедолаги со всей Вселенной раз за разом пытаются выжить в этом адском испытании, в душе в очередной раз полыхнул пожар. Я изменю это, чего бы мне это ни стоило. Миллиарды душ заслужили получить шанс на перерождение. Когда знаешь алгоритм вычислить локацию, где на ближайшие два часа появятся врата, не составляет особого труда. Осталось лишь выждать 10 минут, чтобы произошел очередной скачок, и можно отправляться в путь. Похоже, это последняя небольшая передышка перед финальным замесом. В том, что мне удастся добраться до врат за 2 часа, я не сомневался. Сфера полна энергии, и это ее читерская способность поможет преодолеть все трудности. Перед глазами всплыла картинка первой стычки с властелином в Альфе. Тогда мне противостояла лишь частичка злобной сущности, а сейчас придется сражаться с полноценным и нереально сильным темным богом, за плечами которого накопленный за миллиарды лет опыт. Честной драки с таким противником можно не ждать. Но и я не так прост. По крайней мере, я на это очень надеюсь». Только оказавшись в этой ловушке, я понял, что был готов к ее прохождению заранее. По отдельности украденная у сущности властелина информация и уникальная сфера ничего не стоит. Только оба эти факта позволили мне не стать послушной игрушкой для возомнившей себя хозяйкой вселенной пустоты. В случайности я перестал верить давно. Вся цепочка моего стремительного продвижения по лестнице силы кем-то спланировано. По всей видимости, пустота перешла некую грань дозволенного сущностям ее уровня. И эту фигуру решили смахнуть с шахматной доски. Кто? Да демон его знает. Не на моем уровне знаний думать о таком, если даже порядок не в курсе. Вряд ли бы он умолчал о таком. Как бы то ни было, шахматная партия подходит к концу, и на доске осталось всего несколько фигур, которые и должны решить, кто победит. Ощущать себя фигурой в чужой партии было неприятно, но поделать с этим, увы, я ничего не могу. Локацию, куда меня занесла судьба, узнал мгновенно. Я уже бывал здесь. Только в тот раз вместо кристаллических небоскребов передо мной предстала апокалиптическая картина разрушенного мегаполиса. «Руины азгхольма так называлась та локация, в которую меня забросил демонический портал, когда я находился в плену у орков в Альфе. Сразу после переноса сердце старшего адепта пустоты начало медленно пульсировать энергией. Значит, я не ошибся и прибыл в нужное место. По мере приближения к вратам, пульсация будет усиливаться, а когда они окажутся в пределах прямой видимости, и вовсе начнет испускать равномерные потоки энергии. Так что с поиском врат проблем быть не должно. Город жил своей жизнью. По широким улицам ездили автомобили, причудливые для землянина ромбовидной формы. Их корпуса почти полностью состояли из кристаллов. Некоторые из них были прозрачными, другие светились разными цветами. Кое-где проглядывали металлические части, которые дизайнер довольно гармонично вписал в общую конструкцию. Машины, или точнее будет сказать, влайеры, парили в десятки сантиметров над асфальтом, создавая при этом еле слышимый гул. Среди высоких зданий также на три четверти состоящих из кристаллов самых разнообразных форм и размеров двигались местные жители. Встречать подобных существ мне еще не приходилось. Гуманоидное телосложение могло бы сделать их похожими на людей, если бы не абсолютно прозрачные кожа и мышцы, через которые просвечивались вены и кости. Если бы не одежда, то я, скорее всего, разглядел бы биение их сердец. Ростом местные не отличались от людей, от полутора до двух метров. Телосложение в основном худощавое, а на лицах большинства прохожих подрагивают голографические маски, которые, по-видимому, служат неким барьером, что скрывает от окружающих мозг и другие органы. В голове тут же всплыло знание, что в культуре хоргов, как они называют свою расу, не принято демонстрировать окружающим свой организм. Максимум, что допускается, это обнаженные руки до плеча, «Остальные части тела должны быть прикрыты либо одеждой, либо специальной краской или техническими средствами». «Помоги нам!» — наперебой загомонили прохожие. «Умоляем! Прекрати этот кошмар!» Говорили они на странном языке, но перевод возникал в голове автоматически. «Если честно, то я понятия не имею, что тут происходит, и как на это все реагировать». «Мне что, нужно пробиваться к вратам и по пути уничтожать мирных жителей и отряды полиции? Это замысел властелина. Претенденту нужно пройти его путь и уничтожить столько же народов, что и он?» Неожиданно в небе полыхнула яркая алая вспышка и начал формироваться монструозный по размерам портал, а в ближайший кристаллический небоскреб ударил красный лазерный луч. Здание буквально взорвалось, и миллионы осколков на огромной скорости понеслись во все стороны, поражая всех вокруг. Все произошло столь быстро, что я только и успел, что на автомате выставить вокруг себя защитную сферу, и выжить удалось исключительно за счет магии уникального артефакта. Пока энергетический барьер поглощал элементы рушащегося здания, мне пришлось наблюдать, как тела хоргов проживают насквозь мелкими осколками. Улица мгновенно наполнилась криками боли, по асфальту потекли кровавые реки, а к артефакту устремились тоненькие зеленые струйки жизненной энергии. Чтобы не быть погребенным под крупными кристаллическими обломками, совершил микропрыжок на крышу ближайшего здания и увидел, как еще два лазерных луча врезались в небоскребы. Всего лишь миг, и огромные здания брызнули в разные стороны миллиардами осколков, а взрывная волна уничтожила еще несколько близлежащих домов. Дальнейшее наблюдение стало невозможным из-за огромного полевого облака, что накрыло район. Последнее, что я успел заметить, это как из стабилизированного портала хлынуло красное море бесов. Так вот, значит, что происходит внутри осколков миров. Этот больной на всю голову коллекционер зациклил время так, чтобы местные раз за разом переживали самый страшный момент в своей жизни. Вероятно, триггером этого процесса служит появление осколки врат. Не представляю. Что должны испытывать миллиарды разумных существ, которым приходится жить и постоянно ждать смерти? Судя по словам, что успели произнести Хорги, они помнят каждый виток этой адской временной петли. В душе полыхнул пожар. Я думал, что ненавидеть кого-то сильнее, чем Авадона, уже невозможно. Но как же я ошибался? По сравнению с Властелином, бывший демон является пушистым белым котенком. Страх вырвался из амулета с яростным воем. Другу передался мой гнев, и мы синхронно ринулись в бой, сея вокруг себя смерть. Армия вторжения состоит из низших бесов под руководством демонов. всё это Красное море, свалившееся на головы хоргов, безжалостно их убивало, а вечно голодные бесы и вовсе тут же начинали пожирать своих жертв. Перебить всех врагов не представлялось возможным, поэтому я затолкал гнев в глубины своей души и сосредоточился на главной задаче — поиске врат. Из-за поднявшейся пыли видимость была серьезно ограничена, поэтому совершать длинные пространственные прыжки было слишком опасно, и пришлось довольствоваться блинками на короткое расстояние. После каждого такого прыжка я, продолжая бег, уничтожал всех врагов, что находились в поле зрения, короткими импульсами энергии и совершал новый прыжок, а следовавший по пятам страх, завершал начатое и добивал оставшихся. В таком темпе мы двигались по хитросплетениям улиц чужого мегаполиса минут 20, когда сердце пустотника усилило пульсацию, сигнализируя о приближении к нужной точке. К этому моменту мое тело уже было сплошь покрыто пеплом, кровью демонов и еще не пойми чем, но мы упорно рвались к цели. Маркер привел нас на центральную площадь города, которая к этому моменту была полностью завалена трупами хоргов, меж которых бродили демоны и добивали раненых. И тогда я отпустил внутренний поводок». Мое тело окуталось изумрудным пламенем, и я бросился в рукопашную атаку, буквально разрывая врагов на части. Никакое хладнокровие Титана не справилось с мощнейшей вспышкой гнева. Рядом со мной сражался страх. От обилия поступающей энергии он увеличился в размерах и мог откусывать демонам головы с невероятной легкостью, особо не напрягаясь. «Ну, а я попросту пробивал усиленные естественной костяной броней тела высших демонов голым кулаком насквозь». «А все ответные атаки поглощало защитное поле. За десять минут мы очистили огромную площадь города от присутствия врагов и остановились у десятиметровой кристаллической арки врат». «Сердце пустотника уже давно испускало равномерное свечение, так что сомневаться не приходилось». Мы прибыли в нужную точку. Вот только смотрел я не на врата, что должны привести нас в логово властелина. Мой взор приковали сотни металлических статуй, установленных по периметру арки в несколько рядов. Со всей уверенностью можно утверждать, что они не принадлежали этому миру и прибыли сюда вместе с вратами в качестве охранников. Паранойя властелина не позволила ему обойтись без дополнительной защиты. И самое паршивое, что лица некоторых статуй были мне знакомы. Торсунвальда и Зиалу я узнал сразу. Золотой окрас металла выделялся на общем разноцветном фоне, хотя среди сотен порабощенных властелином богов встречались и другие статуи с цветовой индикацией адептов порядка. Брат и сестра стоят рядом, но не имеют возможности видеть друг друга. Их головы зафиксированы так, чтобы смотреть в сторону потенциальной угрозы вратам. Присмотревшись, с ужасом обнаружил, что глаза всех без исключения статуй двигаются. В одних я прочел безумие, другие попросту безучастно смотрели вдаль. Но многие хранители по-прежнему оставались в здравом уме. Торсенвальд узнал меня. Я понял это по загоревшимся надеждой глазам. Я понятия не имею, как властелин смог переместить убитых в Альфе богов в это проклятое место. Но с этим надо что-то делать. Готовься, страх. Будет жарко. Их сюда не ради антуража поставили, предупредил я Пета и сделал шаг вперед. Сердце пустотника почувствовало близость врат и ярко вспыхнуло. От него по площади мгновенно распространился энергетический импульс, и статуи хранителей разом ожили. Властелин вновь подстраховался и привязал активацию аватаров порабощенных богов к определенному условию. И это самое условие я сейчас держу в своей левой руке. «Мы не контролируем себя». «Беги!» — прогрохотал полузабытый голос торсунвальда и на нас со страхом обрушился магический армагеддон аватары богов хоть и значительно уступали по силе живым хранителям, но их были сотни эта совокупная мощь ударила в рефлекторно выставленный щит и за считанные секунды меня протащила по асфальту на добрый десяток метров при этом землю вокруг перепахало и расплавило, а расположенные позади кварталы снесло подчистую нет уж бежать «Это не наш метод». Схватив страха в охапку, блин вместе с ним в самую гущу врагов, причем постарался оказаться подальше от Торсунвальда и Зиалы. Только так можно постараться минимизировать входящий урон, а после столь страшного удара энергии в накопителях артефакта стало ощутимо меньше энергии. Тело вновь окуталось слепящим глаза изумрудным пламенем. А усиленное заклинанием «Антижизнь копье» с огромной скоростью начало разбирать аватары богов на запчасти. Мне хватило всего одного удара, чтобы превратить грозный механизм, заключенный внутри него порабощенной частичкой бога, в металлолом. Наруч уникального артефакта мгновенно впитывал энергию, высвободившуюся после уничтожения сковывающих сущности хранителей оболочек, и я вдруг с изумлением осознал, что вместе с потоками жизненной силы богов я впитываю многотысячелетний опыт их жизни». В мою голову хлынул огромный поток информации, который я на ходу, не отвлекаясь от ведения боя, раскладывал по разным полочкам, расслоившегося на тысячи различных уровней мозга. С каждым уничтоженным аватаром мои движения становились более четкими, выверенными, я бы даже сказал, идеальными. Ни один взмах копья не уходит в пустоту. «Теперь со мной знания многих сильных воинов, сознания которых переплелись с моим в тесный клубок». Страх не отставал от своего хозяина ни на шаг. Волк увеличился в размерах метров до пяти, разгрызал металлические, казалось бы, несокрушимые аватары богов, словно сахарные косточки, не обращая внимания на постоянно прилетающие в него заклинания. Наоборот, его энергоструктура от этого становилась все более насыщенной. Казалось, что в данный момент он питается боевой магией врагов, и с каждой секундой помощь Пэта увеличивается. Всего врата охраняли 864 аватара, металлические останки, которых сейчас разбросаны по всей площади. Вряд ли это были все порабощенные властелином хранители. Я больше склоняюсь к версии, что он собрал для охраны врат лишь самых сильных, что в очередной раз доказывало невозможность прохождения этого испытания. От запредельного выброса энергии мегаполис Хоргов снесло подчистую. Вместо высоченных небоскребов теперь остались лишь обрубки, не превышающие и десяти метров. Но любоваться апокалипсическими пейзажами мне было некогда. Мое сознание рвали на части воспоминания сотен хранителей, что я впитал вместе с частичкой их силы. Облокотившись на спину уменьшившегося страха, я попытался обуздать непрекращающийся гомон различных голосов, наперебой пытающихся мне что-то сказать. «Тихо!» — взревел я и пожелал воздвигнуть в своем сознании барьер, отсекающий все посторонние звуки. Голоса мгновенно стихли, и я облегченно выдохнул. «Чуть позже разберусь с незаконными подселенцами в моей голове». «Сейчас мне нужно поговорить с торсунвальдом и Зиалой. Их аватары я специально не стал уничтожать, а надежно скрутил силовыми оковами». «С нашей последней встречи ты сильно изменился, Кирик», — первым заговорил торсунвальд Тело его аватара дергалось в попытке преодолеть сопротивление наложенного мной заклинания, но справиться с ним у подчиненного властелином устройства не было ни малейшего шанса. «Сколько прошло времени?» «Около 15 тысяч лет, если мерить время, исходя из норм, принятых на моей родной планете». «И ты смог набрать такую силу за столь короткий срок?» «Потрясающий результат. Уверен, что справишься с ним?» «Он чудовищно силен, и его основное логово хорошо защищено. Не могу даже представить» как ты умудрился добраться даже до врат? «Должны справиться. Я прибыл не один. Нас будет много. Для властелина это будет неприятным сюрпризом. Я могу как-то помочь тебе, Сиале, да и вообще всем остальным, чью силу и память я впитал?» «Даже не знаю, что тут можно сделать. По сути, мы все мертвы». «Властелин сохранил лишь частички наших сущностей для коллекции и как батарейки подконтрольных ему аватаров. Для большинства окончательная смерть — это лучший выход. Ведь когда наши сущности обретут целостность, появится шанс переродиться в смертных и пройти путь заново. Душа бессмертна». «Но властелин заражает душу проклятием», — парировал я. «Я чувствую его в твоей сущности, как и у абсолютно всех хранителей». «Тогда ты должен найти способ очистить их», — очень серьезно проговорил Торсенвальд. «Если есть болезнь, то обязательно найдется и лекарство. Я верю, что тебе по силам эта задача. Времени мало, Кирик. Тебе пора активировать врата. Мы все будем с тобой и подсобим. Не закрывайся от нас». «Мы хотим помочь. Вместе мы будем гораздо сильнее. В твоем распоряжении будет огромный опыт, в котором найдутся ответы на любые вопросы». «Но тогда это буду уже не я. Как не раствориться в водовороте чужих воспоминаний и не потерять себя?» «Помни о самом главном и никогда не потеряешься». «Я найду способ очистить мир от проклятия». На крайний случай у меня всегда найдется работа для друзей и боевых товарищей. До встречи, Торсенвальд. Она непременно состоится». После этих слов я вонзил копье в тело его аватара и мгновением позже проделал то же самое и с аватаром Зиалы, которая за все это время не произнесла ни слова. Лишь за миг до удара ее губы прошептали «Спасибо». Струйки жизненной энергии впитались в артефакт, и, собравшись с силами, я отключил воздвигнутый ментальный барьер. На меня вновь обрушилась чудовищная волна чужой памяти, мыслей и желаний. Хранители не понимали, что происходит, и пытались перекричать друг друга. Я почувствовал, что начал растворяться в этой мешанине чувств и мыслей. Собственная память раздробилась на осколки и словно в блендере перемешалась с памятью сотен хранителей. «Помни о главном!» — всплыли в сознании слова Торсенвальда. Перед глазами возник образ Наташи, такой родной и знакомый «Жена прошла со мной весь путь от самого начала». Трудно представить, что она пережила за тысячелетия ожидания, и теперь вместо любимого мужа мне суждено вернуться к ней не пойми кем. мешанины из образов чужих хранителей. По сути, совершенно другим человеком. Не бывать этому. Титаническим усилием воли я зафиксировал образ жены в сознании и, опираясь на него, начал стабилизировать ключевые воспоминания, связывающие нас. «Момент первой встречи в Альфе. Наш поход к Ларентилю. Охота на мини-босса дикообраза Бой с Личем, а потом и с Костяным Дракончиком. Бессемвиль, возведенный гномом Клан Холл. Наша первая ночь вместе. Дорога в мертвые земли. С каждым новым воспоминанием мне было все проще выуживать из общего массива данных нужные мне образы». Чем больше становился объем собственных, зафиксированных в памяти моментов, тем легче становилось отыскать остальные. Они притягивались, словно разные полюса магнита. Я заметил, что таких клубков становится все больше. Вслед за мной остальные хранители тоже зафиксировали ключевые воспоминания и уже на их основе выуживали из общего пространства только свои. С каждой секундой этот процесс ускорялся, и уже минут через двадцать личностные особенности каждого из 864 хранителей обрели целостность. В голове начали звучать более осмысленные голоса, как будто народ вышел из длительной спячки, но никто по-прежнему не слушал друг друга, и этот балаган нужно прекращать. Мысленным усилием я сформировал у себя в голове копию зала совета, как в столичной соте порядка, и запихнул сущности каждого хранителя в отдельные экранированные друг от друга помещения Наконец, в моей многострадальной черепушке наступила блаженная тишина. Народ быстро разобрался, как пользоваться системой связи, но я первым взял слово. Некогда выслушивать всех желающих. Это моя голова и мое тело. Значит, и решение принимать только мне. Но и отдельных советов отказываться не стоит. Слушайте меня очень внимательно. Через несколько минут я пройду сквозь врата и вступлю в бой с нашим общим врагом. Властелин допустил огромную ошибку, когда сохранил осколки ваших сущностей. Теперь в моем распоряжении оказался доступ к вашему жизненному опыту оттачиваемым тысячелетиями боевым навыком, накопленной мудрости. Все это я собираюсь использовать против властелина. Через несколько минут начнется главная битва со вселенским злом, и я рад, что в этот миг буду не один. Вы заслужили увидеть, как падет тщательно выстраиваемая властелином империя, которая должна была уничтожить жизнь во Вселенной. От помощи не откажусь. Если во время боя вам будет что сказать, подавайте запрос. Ваше сознание переместится в центр зала совета, и я вас услышу. Время поджимает. Пора отправляться. Победа будет за нами. Мне кажется, я даже смог расслышать грянувшие овации. Но сейчас отвлекаться на такие мелочи точно не стоит» преодолев оставшиеся до гигантских врат расстояния я приметил у его основания отверстие точно совпадающее по габаритам с сердцем пустотника и вложил в него ключ активатор по кристаллической арке пробежала энергетическая волна и в центре начал разгораться портал переливающийся всеми цветами радуги дождавшись окончания его стабилизации я выдохнул и сделал шаг вперёд «Понеслось», — шепнули мои губы, и я ощутил, как сознание рвануло по узкому радужному туннелю навстречу с главным врагом.